Глава пятая На привокзальную площадь Торп прибыл чуть ли не в самый последний момент. Раскладывая свой столик и ворочая тяжёлые мешки и ящики с товаром, кузнец успел не раз посетовать, что напрасно накричал на Вальхема. Вдвоём, как ни крути, разгружаться было бы куда сподручней. К счастью, Торп всё же успел занять своим прилавком более-менее приличное место. Сходящие из каравана пассажиры направлялись в город, огибая центральную гостиницу, и именно здесь, ведущим на площадь переулки, разворачивалась самая бойкая торговля. Кроме того, в день прибытия каравана и сами продавцы рассматривали как редкую возможность пересечься с коллегами, предлагающими свой товар, чтобы прикупить что-нибудь для себя. Иначе в любое другое время за нужной вещью пришлось бы тащиться в посёлок, где живёт соответствующий мастер. А тут в один день все они собирались на небольшом пятачке, что оказалось исключительно удобно. Караваны пребывали в Цикбел один-два раза в месяц, и каждый рейс вызывал ожидаемый ажиотаж. Но сегодня народ суетился особенно активно. шуткали ли? Караван из самого Кверенца, столицы империи. И сколько бы местные не ворчали, сваливая на метрополию вину за все свои невзгоды и беды, Все они прекрасно осознавали, что именно в Керенсе крутились основные деньги, и прибывающие оттуда пассажиры обеспечивали существенную долю продаж. Вдалеке уже показался пыльный шлейф от приближающегося каравана, и битва за торговые места в переулке вспыхнула с новой силой. С разных сторон то и дело доносились крики и ругань. Где-то дело даже доходило до потасовок, но тропа всё это не особо волновала. Никому и в голову не приходило повздорить срослым и широкоплечим кузнецом, чья возвышающаяся за торговым лотком массивная фигура недвусмысленно объясняла, что тут свободных мест нет и не предвидится. В ожидании прибытия покупателей Торп накрыл свой столик куском ткани и повязал на голову платок, запахнув его концы вокруг нижней части лица и оставив открытыми только глаза. «Он торговал здесь уже не первый год», и хорошо знал, что за возможность встать в удачном месте всегда приходится платить определенными неудобствами. Послышался нарастающий шум, в котором проступали шипения пара, скрежет металла и размеренный лязг массивных механизмов. Земля под ногами задрожала, и в ей зазвенели выложенные на столе железяки. Торп вытянул голову, чтобы разглядеть величественное зрелище пребывающих эшелонов, замельчащие вокруг толпой людейшек кажущихся на его фоне такими маленькими и мелочными. Он сразу же узнал возглавлявший караван эшелон. Его высокий, отполированный песком отвал ослепительно сверкал на солнце, а над ним, примерно до уровня третьего этажа, возвышался крутой зелёный лоб исполинской машины, отделанный такой же блестящей латунью. Аналогичная вязь с жёлтого металла украшала и изумрудные борта, облетая их витиеватыми узорами, искрясь головками заклёпок. Эшелон капитана Лажона, один из самых быстрых и самых уважаемых, было категорически невозможно спутать с чем-либо другим. Отличная новость! Состав каравана от раза к разу менялся, и никто не мог сказать заранее, какие эшелоны войдут в его состав на сей раз. Но всё сложилось на редкость удачно, и сегодня вереницу громыхающих махин возглавлял именно Лажон. А это означало, что Торп не зря тащил с собой целый сундук с товаром, изготовленным как раз по его просьбе. Плавно замедляя ход, караван подкатил ближе, вытягиваясь вдоль крайних домов городка. Он проделал долгий и полный опасности путь через пустыню, где и погода, и сам ландшафт могут меняться в самый неожиданный момент и самым непредсказуемым образом. Стальная верница, подобно морскому крейсеру, несколько дней пробивалась через напоминающие штормовые волны дюны, рассекая их своим мощным стальным отвалом, и фонтаны песка окатывали борта эшелонов желтыми ручьями, сбегая по ним вниз. Грохот приближался. И вскоре мимо торпа и других встречающих покатились гигантские в два человеческих роста колеса. Лицо отдохнуло раскаленным воздухом, пропитанным запахами угольной гари и машинного масла. Стёкла в окрестных домах задребезжали, так и грозя разлететься на осколки. Воздух заполонили тучи пыли, от которой не помогал даже плотный платок. Сквозь её клубы проглядывали составчатые сочленения массивных стальных балок, приводивших в движение исполинскую колесницу. Их шевлящееся переплетение вызывало у Торпа неясный дискомфорт, поскольку для него такого рода ожившие груды металла выглядели самой настоящей магией. Торп любил работать с железом, что естественно. Иначе он никогда не смог бы стать хорошим кузнецом, но вот машины... В них он подспудно чувствовал некую угрозу. Ему казалось, что они демонстрируют покорность человеку лишь до поры до времени. Но настанет день, и они обязательно покажут свое истинное лицо, и тогда у людей не останется против шипящих и лязгающих монстров ни единого шанса. Их зубастые колеса, Шатуны и кривошипы даже не замедлят хода, перемалывая старших у них на пути несчастных кровавый фарш. Он еще помнил, как двенадцать лет назад, прибывший в Цыгбел армейский эшелон, просто проехал через половину города, снося возведенные баррикады, отдельные дома вместе с их жителями, и вообще все на своем пути, прежде чем остановился. Высадившимся из него солдатам оставалось только добить немногих выживших, которые наивно возомнили, что могут остановить победоносное шествие империи. Те, кто слишком долго и тесно общается с бесчувственными механизмами, рано или поздно обязательно сами превращаются в такое же бездушное чудовище. Именно такие хладнокровные и безжалостные люди управляли машинами в тот памятный день. Но что случится, когда ад развернется? Если ранее послушные им механизмы вдруг сами восстанут? Ведь в их жилах вообще нет крови. У них нет сердец, которым могла бы быть ведома жалость. Неспроста ведь в народе говорят. Машине служишь, душу погубишь. Торп зябко поёжился и поднял воротник куртки, продолжая наблюдать за пребывающим караваном. За двумя секциями первого эшелона последовали другие, надёжно сцепленные друг с другом. Одни, покрытые пятнами ржавчины и грязевыми мясляными подтёками, издавали жалобные скрипы и стоны и выглядели откровенно неказисто, другие щеголяли свежей краской и полированными поручнями. С верхних палуб пассажирских секций выглядывали путешественники, с любопытством разглядывающие и встречающие их толпу. От головы состава послышались три последовательных гудка, и весь караван заскрипел и заскрежетал, замедляя ход. Мимо торпа величественно проплыли лоснящиеся темно-вишневые борта правительственного эшелона с золотыми гербами в виде двух сплетенных корон на дверях, и лицо кузнеца непроизвольно сморщилось неприязненной гримасе. Если и существовало на свете что-то, что он недолюбливал сильнее, чем сложные и непонятные механизмы, так это империя. Что бы там люди ни говорили публично, торб знал, что в глубине души подавляющее большинство его соседей так и не смогли принять новую власть. То, как она ломала через колено привычный уклад жизни вместе с судьбами людей, никого не оставило равнодушным. Но жестокие кары, настигавшие любого, кто пытался им противиться, сделали своё дело. Уже давно никто не осмелился высказать своё недовольство вслух, и всё неприятие ограничилось вот такими сморщенными физиономиями да презрительными плевками в дорожную пыль. Наличие в составе каравана правительственного эшелона означало, что в Цикбел прибыл какой-то важный столичный чиновник, Как правило, такие визиты ограничивались лишь кадровыми перестановками в кабинетах городской ратуши и никоим образом не сказывались на повседневной жизни горожан. А потому самым разумным представлялось просто выкинуть из головы мрачные воспоминания и не портить себе настроение. Иначе с такой кислой миной на лице много не наторгуешь. Эшелон гулко громыхнул последний раз и остановился, выпуская шипящие струи пара. И тут же в движение пришла вся собравшаяся вокруг людская масса. Продавцы всевозможной снеги, напитков и сувениров устремились к опускающимся трапам. Каждого сходящего с каравана пассажира буквально под руки подхватывали добровольные помощники, всегда готовые помочь с багажом, предложить отобедать в лучшей в городе таверне, предоставить комнату или даже целый дом для проживания, а также оказать любые другие услуги на усмотрение клиента. В толпе тут и там мелькали яркие и весьма откровенные наряды барышень лёгкого поведения, охотящихся за своей добычей, и почти наверняка среди общей толчаи сновали ловкие карманники, сноровиста освобождавшие и зазевавшихся гостей цикбела от чрезмерного финансового обрывения. Состоятельная столичная клиентура традиционно не торговалась и не скупилась на чаевые, а потому прибытие эшелона и скверенца всегда становилось весьма ярким событием, привлекающим к себе массу торговцев, мелких дельцов, сутенёров и прочих мутных личностей. Распространившись постепенно вдоль всего эшелона, волна Гомона выплеснулась в переулок, когда направлялись пассажиры, сумевшие отбиться от первой волны навязчивого гостеприимства. Здесь они оказывались в окружении столов и прилавков, расставленных местными ремесленниками. Многоголосый гвалт, расхваливающий свою продукцию голосов, покатился вдоль по улице. Не отставал от них и торп, зычно приглашая приобрести такие нужные в хозяйстве гвозди, скобы, долота, клещи, а также прочие инструменты и железяки. Он торговал здесь уже не первый год, и его прилавок успел заработать определенную репутацию, так что к нему подходили даже некоторые покупатели, избалованные столичным изобилием. «Оно и понятно!» Когда ты демонстрируешь качество металла прямо на глазах клиента, играючи перекусы и новенькими клещами толстый гость такое запоминается надолго. Рекомендации Вальхема по режимам ковки и закалки делали своё дело, и товар расходился довольно бойко. К выложенным рядом ножам публика также проявляла определённый интерес, но пока всех отпугивала запрашиваемая цена. Люди крутили их в руках, одобрительно кивали, но, услышав сумму, Со вздохом клали ножи обратно. По всей видимости, Торп слишком их переоценил и уже подумал о том, чтобы слегка снизить планку. Но в этот момент мимо столика проковылял торговавший чуть дальше по переулку Сварган. Весь взмокший и растрёпанный он волок на своём горбу короб с товаром и явно куда-то спешил. Следовавший за ним мрачного вида здоровяк тащил раскладной стол. «Эй, сварк окликнул его кузнец. «Ты куда?» «Торговля только началась, а ты уже удочки сматываешь. Все уже распродал, что ли?» Тот остановился, тяжело дыша, и то и дело оглядываясь назад в сторону каравана. «Для кого началась, а для кого уже закончилась?» — прокряхтел он, и, бросив назад еще один быстрый взгляд, покулял дальше, оставив торпа в легком недоумении. Сварган держал в городе небольшую аптекарскую лавку, где предлагались разнообразные лекарственные настойки и прочие снадобья. Однако все в Цикбеле прекрасно знали, что основной доход он получает от продажи совсем других зелий, которые на витрины не выкладывались и продавались в простых бумажных пакетиках без каких-либо пояснительных надписей. Несмотря на то, что бизнес с Варгана явно расходился с законом, да и многие местные жители имели к нему свои счёты, особых проблем с полицией или властями он не испытывал. Основная часть вопросов решалась при помощи увесистых позвякивающих мешочков, а в случае непредвиденных затруднений его магазинчик всегда мог обратиться за помощью к некоторым из своих постоянных клиентов. тяжелые кулаки способны вколотить верное понимание ситуации даже в самые туго соображающие головы. И тот факт, что такой прожжённый делец, прекрасно знающий все входы и выходы, настолько обеспокоился, что предпочёл поскорее ретироваться, пожертвовав изрядной частью своих доходов, свидетельствовал о том, что на горизонте замаячила некая угроза, против которой может оказаться бессильной даже вся его изворотливость. Но вот в чём имена настояла, пока оставалась загадкой. Тор просеянно почесал затылок, размышляя над странным поведением Сваргана, когда краем глаза заметил, что перед его столиком остановился очередной пассажир. «Что угодно достопочтенному господину!» Привычно поинтересовался кузнец, но, встретившись с покупателем взглядом, вдруг обнаружил, что он начал забывать самые обыкновенные слова. «Могу предложить вам, вашему вниманию, самую... в, в общем...» Торпы сам не мог понять, что именно на него нашло, но высокая фигура в тёмном плаще вызывала у него странную робость, словно он не кузнец, способный голыми руками разогнуть подкову, а застуканный с поличным мелкий нашкодивший пацанёнок. На первый взгляд в стоявшем перед ним человеке не было ничего жуткого или пугающего. Вполне обычный плащ, потёртый кожаный портфель, уже немолодое, немного тяжеловесное, чуть угловатое лицо и аккуратно зачесанные назад тёмные волосы, но вот взгляд. Глубоко посаженные карие глаза незнакомца как будто накалывали вас на невидимую иглу и потом неторопливо и обстоятельно изучали с дотошностью профессионального энтомолога, словно какую-то занятную букашку. Обмен взглядами длился лишь мгновение, но торпу показалось, что за этот миг его успели просветить насквозь вместе со всеми потрохами, грехами и секретами. Покончив с этой мимолетной экзекуцией, пассажир в плаще обратил своё внимание на прилавок, отчего у кузнеца вырвался невольный вздох облегчения. Торп торопливо подхватил один из ножей и подал его покупателю. вот взгляните! Лучше стали вы нигде не найдёте. Прочная, но не хрупкая. Гибкая, но не мягкая. Убедитесь сами». Клиент принял лезвие из его рук и быстро, но тщательно его осмотрел, взвесив в руке, скользнув оценящим взглядом по режущей кромке и попробовав слегка его согнуть. Чувствовалось, что он хорошо знаком с холодным оружием и точно знает, что ему от него требуется. «Неплохо, очень неплохо», — сухо констатировал он. «Сколько?» «Сто пятьдесят», — решительно заявил торб, как бы проводя окончательную черту, не подразумевающую никакого торга. Хм. Маленькая искорка, загоревшаяся была в глубине темных глаз незнакомцев, гасла, уступив место холодному равнодушию. «Нет». Он аккуратно положил нож на место, собираясь уходить, но вдруг его рука застыла и медленно сколзнула правее, где в самом углу лежал тот самый образец, с которым проводил свои эксперименты в Альхем. «А это что такое?» «Эм...» Арифмометр в голове Торпа лихорадочно затарахтел, оценивая ситуацию. «Поза, наклон головы, интонации клиента — всё говорило о том, что тот определённо заинтересовался. Основную массу покупателей привлекали идеально гладкие, отполированные до зеркального блеска лезвия, которые смотрелись на витрине исключительно выигрышно, пусть даже их внешний лоск и не соответствовал реальному качеству. Но вот его сегодняшний гость определённо умел заглядывать не только вглубь людских душ, но в самое нутро металла, не обманываясь дешёвыми эффектами, а потому удалось скромность, пора переходить в решительную атаку. «О, я вижу, господин знает толк в действительно хорошей стали!» — одобрительно закивал торп. «Такие лезвия вы найдёте только в нашей кузнице. Технология их изготовления — старый семейный секрет». «Как необычно красиво!» Незнакомец поднёс нож к глазам и повернул к свету, чтобы лучше рассмотреть переливающийся на лезвие узор. Полы плаща распахнулись, и кузнец вновь почувствовал, как его язык начинает путаться и заедать. Из-под невзрачной серой ткани выглянули форменные петлицы, расшитые богатой золотой вязью. Торг не разбирался в армейских регалиях и знаках отличия, но внутреннее чутье подсказывало ему, что абы кому лацканы дубовыми листьями не украшают. Перед ним стоял весьма высокопоставленный офицер имперской армии, который, скорее всего, и прибыл в том правительственном эшелоне. Так вот откуда этот его тяжелый, пронизывающий взгляд, который со временем приобретает любой человек, не раз смотревший в лицо смерти и убивавший сам. Вот где таятся причины его интереса к холодному оружию и умение безошибочно отыскать хороший клинок среди десятка посредственных поделок. Старый вояка может сколько угодно рядиться в гражданские одежды, Но армейскую выправку и глубоко въявшиеся профессиональные навыки скрыть не получится. Они будут то и дело пробиваться сквозь слой грима и маскировки, выдавая истинную суть человека. Сегодня в Цикбел прибыл не какой-то рядовой функционер или средний руки чиновник, а серьёзный военный чин, что вызывало немало вопросов и будило в душе тревожные подозрения. Столь серьёзные персоны пустяками не занимаются, Их удел решать реально важные вопросы. И не требовалось большой проницательности, чтобы сообразить, что местное захолустье в самое ближайшее время ожидает весьма серьёзные перемены. Асварган, обладавший каким-то звериным читьём на такие вещи, просто сообразил это быстрее прочих. — Сто пятьдесят? — покупатель вновь повернулся к торпу. — Этот нож единственный в своём роде, — кузнец беспомощно развёл руками. 200 но специально для вас я могу сделать небольшую скидку. А чехол к нему найдется?»